Глава седьмая. Внезапный из зарослей прогремел новый голос: "Опустите копья". Тур круто развернулся, застыл с полуоткрытым ртом. Из кустов, раздвинув ветви, на них смотрели нацеленные стрелы. Их было много. А затем из леса стали выходить, минуя стрелков, рыжеволосые люди, кренастые, массивные, со свирепыми лицами. Они были в кольчугах, что опускались до коленей. На поясах с обоих боков у каждого висело по два меча. Рашкинцы! – прошептало Гульчя в страхе. Олег смолчал. Тур быстро оглянулся на своих воинов. Те не двигались, замерли, как мыши в норах. Красноголовые воины приближались не спеша. Зловещие ухмылочки играли на их крупных лицах и с пещеремных шрамами. Остановились, не доходя до воинов Тура. Один высокий, с волосами как красная медь. Не торопливо пошел вперед. Его прищуренные глаза оценивающе перескакивали с Олега и Гульчи на Тура. Что вы делаете в наших землях? Тура ответил хмурым голосом, дрожащим от ярости. Этот чужак убил в моем племени моего брата и вождя. Я должен на томстить. Красноголовый вождь кивнул благосклонно. Месть это хорошо. Единственное, чем человек отличается от зверя, это святое чувство мести. Звери не умеют мстить. Меня зовут Храбор, я младший вошедь. Я и мои воины будут свидетелями, чтобы все было по-честному. Ты сам будешь мстить или выставишь замену? Олег впервые улыбнулся. Он расправил спину, прямо посмотрел Туру в глаза. Тот оглянулся на своих воинов. Они поспешно опускали головы. Кое-кто отодвигался за чужие спины. Рыжеволосый Храбор не понимающе огляделся. Его внимательный взгляд задержался на оберегах, что свисали с шеи Олега. Что случилось, потребовал он. Олег впервые разомкнул губы, сказал медленно, с нарочитой оскорбительной интонацией. Этот трусливый пёс привёл с собой целую свору. Он не может встать лицом к лицу с мужчиной. Пусть скажет, если я не убил его брата, как и вождя в честном бою. Пусть обнажит свой меч. Я повторяю перед лицом твоим, храбар и твоими воинами. Этот трусливый пёс, как и его свора. Я готов это доказать на любом оружии. Рабор широко улыбнулся. В серых глазах заблестели искры, как на булате. Хорошо сказано. Эй, как тебя? Тур, выбирай оружие. Олег сказал громко. А затем я вызываю всех его воинов по очереди, в том порядке, в каком захотят сами всех его трусливых псов. Улыбка Храбра стала шире. Среди его воинов пронёсся говор, они окружили поляну широким кольцом. Люди Тура сами оказались в ловушке. Гульча исскоса посматривала на Олега, в манере пещерника были нарочитость, подчёркнутая готовность к кровавому бою. Тур переступил с ноги на ногу, его воины опустили уже оружие на землю. Тур повернулся к Храбру. Я не стану с ним драться, он пользуется чарами. Я остаю за честный бой. Его воины громко закричали. Над головами взлетели сжатые кулаки. Крабер бросил быстрый взгляд на Олега. Тот стоял спиной к дубу. Лезвие поблескивало под утренними лучами. По-моему, сказал он медленно. У этого чужака в руках совсем не чары. Эй, Твердозуб! Из дальнего ряда воинов вышел высокий седой старик. У него было тёмное, как кора лицо, испёчнённое голубыми, словно овраги морщинами. Его плащ трепетал на ветру, на толстом поясе висели рядом с мечом обереги. Рукоять меча блестела от полированной частым прикосновением. Тарик кивнул храбру, выступил вперёд. Его зычный голос прорезал напряжённое молчание, как треск падающего дерева. Меня зовут Твердозуб-оберегатель. Я прослежу, чтобы поединок был честным, чтобы чары не мешались. Пусть поразит меня Перун, если допущу кривду или маро. Олег улыбнулся как можно зловеще, глядя Туру прямо в глаза. Очень медленно шагнул от дуба. Между ними был десяток шагов, но вот стало 8, 6, 5. Олег начал разводить руки, покачивая мечом, бросая искорки света в глаза. Тур дёрнулся, с трудом отрывая взгляд от приближающегося пещерника, попятился. Под ноги попался камень, и он с размаху сел на задницу, не удержался, а прокинулся на спину, задрав ноги. Воины Храбра загаготали, засмеялся сам Храбр. Даже на жестоком лице валхва появилась подобие усмешки. Тиверцы понурили головы. Храбр внезапно прервал смех, рявкнул: "Взять!" Олег шагнул назад, схватил гульчу и с силой прижал к шершавому стволу. Воины Храбра прыгнули на тура, повалили и прижали к земле. Остальные ринулись на оцепеневших тиверцев. Завязалась сеча, зазвенел металл, послышались крики и стоны. Крабор, не обращая внимания на побоище, шагнул через поляну к дубу, где стоял Олег. Сказал сильным, мужественным голосом, в котором слышался звон булата: Твой колчан пуст. Были твои стрелы с белым пером? Их было мало, ответил Олег. И верцы ленивы не могли запасти. Крабор широко улыбнулся, оценивающе оглядел Гульчу. Она ответила дерзким взглядом, кинжал держала в правой руке. На левой верхней рубаху, которую она успела снять, готовясь к схватке с теверцами. Вы принесли нам удачу, сказал Храбр. Если бы я знал, ответил Олег, что встречу вас здесь, её не было бы. Храбр показал рукой в сторону реки. На той стороне наши кони. Мы чтим гостей, которых посылает Перун. Вам будут рады в моём племени. Олег чуть-чуть склонил голову. Его меч глухо столкнул, опускаясь в ножны. Гульча недоверчиво оглядела Храбра, спрятала кинжальчик. Храбр с улыбкой смотрел на неё. Маленькая, но злая, сказал Храбр ободрительно. Её примут как гостью воина, как поленицу. Они втроём перешли по мелковадию, отроки с готовностью выбежали навстречу, ведя коней в поводу. Храбр расхохотался, видя, как откровенно засмотрелись отроки на Гульчу. Он вообще часто и охотно смеялся этот вождь Рашкинцев. блестя ровными белыми зубами. Поехали вдоль реки. Позади слышались отдельные крики и затихающий звон. Двое воинов сурового вида молча держались в отдалении. Их руки всегда были возле рукоятей мечей, глаза не оставляли Олега, но во всех взглядах он не уловил враждебности. Весь Рашкинцев лежало в зелёной долине, защищённой холмами от ветров. Олег насчитал 30 домов, широких, с толстыми стенами, крытых гонтой. 30 домов охотой не прокормишь, а у земледельцев всегда нрав мягче. В то же время рашкинцев знали как самых лютых на равах. Сверепые боги? Рабор подчеркнул, что они чтят гостей, которых шлёт Перун, бог воинов. Не упомянул даже Велеса, покровителя странников, рода, сварога. Их рабыры другие красноголовые смотрят на него жёлтыми глазами лиски. Сколько веков минуло, Он на миг ощутил приступ боли, лиска встала перед глазами. Это ее и его дети. Из домов выходили женщины, дети выглядывали из окон, мужчин Олег не видел. Все на охоте, в набегах, ужкуя ничуть, ходят в наемниках в Царьграде, даже в Багдаде и далеких странах, где только солнце и пески, где не знают зимы. В огромных просторных палатах Храбор давал пир в честь гостей. Олег и Гульча сидели на почетных местах. Стол ломился от яств, кубков с медом и пивом, гриди, вереницы вносили стекающих соком зажаренных поросят, лебедей, речную рыбу. Гульча не знала славянских обычаев, насытилась с первых же двух блюд, наелась с третьего, с пятого набило живот так, что стало трудно дышать, но блюда все несли и несли. Гульча только провожала их жалобными глазами. Ноздри красивого носа раздувались. А рядом противный пещерник тихо посмеивался, отщипывая от каждого лакомства по крошке. "Да и то не от каждого", причмокивал. Гульча перестала считать на двадцатой смене блюд, а их всё несли: свиные уши, вымоченные в кислой ежевике, поджаренную печень кабанчика с лесными грушами, турье языки в муравьином соку. Пещерник постепенно ожил, начал пробовать основательнее. Гульчане удержалась, отщипнула чего-то неслыханно сочного, духмяного, с опасением положила на язык и там сразу растаяла нежно. Она не произвольно сглотнула, чувствуя, что живот вот-вот лопнет. Пещерник ел уже во всю, чавкал, брал еду руками. Жирный сок тёк по толстым пальцам, губы блестели. Она возненавидела его, не предупредил, теперь вот жрет, а она только смотрит. Храбр часто поднимал кубок, пили с дравицю за воинские подвиги, за Перуна и его воинов. За столом было шумно. С храбром пировали самые свирепые воины и самые отличившиеся. В зал зашел воин на сапогах тина, к мокрой одежде прилипли листья. Оставляя ошметки грязи, он прошел через просторную горницу прямо к столу, бросил на стол перед храбром связку стрел. Храбр вопросительно поднял брови. Воин наклонился к его уху, что-то прошептал. Крабар выслушал, кивнул воину на дальний конец стола. Олег и Гульча с беспокойством посматривали на вождя. Тот наполнил кубок, выпрямился во весь рост, кольца на поясе громко звякнули. "Воины Перуна", прокричал он зычным голосом. "Пусть не скажут в соседних племенах, что мы не учтивы к чужим". Ха-ха. Вот сегодня святой пещерник, пробираясь ночью через лес со своей послушницей, в темноте нечаянно обронил свои стрелы. Наши воины полдня лазали по кустам, но собрали все до единой. Я возвращаю их святому человеку и говорю, что ни одну не уронил зря. Ха-ха. Только двоих кабанов успел застать живыми. Ха-ха. Возвращаю тебе твои стрелы, святой человек. Он потянулся через стол положил связку перед Олегом. Один из старых воинов покачал головой, сказал недоверчиво. В полной темноте 14 стрел и два промаха? Нам бы такие промахи. Гульча ответил громким, сердитым голосом, который прорезал шум и гам. А что ты хотел? Своими стрелами он бы не промахнулся. Это были не его, а дураков, которые гнались за нами. Крабр внезапно шумно фыркнул в кубок. Пиво выплеснулось на стол. Он захлебнулся от смеха. Стрелы тиверские? А хозяину не бы сломали шею? Гульча сказала сердито. К кому шею, а кому спину? Нам делать нечего, как запоминать. Теперь уже хохотали все воины, взрёвывали от восторга, хлопали ладонями по коленям, стучали рукоятями ножей. Рабор хохотал, запрокинув голову. Палаты, привлечённые шумом, заглянули повара, заулыбались с облегчением и исчезли. Алекс сказал смиренно: "У нас важное дело и срочное. Я хотел бы выехать завтра на рассвете." Он украдкой осмотрел суровые лица и спечеренные шрамами. В их жестоких глазах сейчас пляшет смех. Но Рашкинцы самые лютые, самые жестокие. Рабор сказал успокаивающе: "Святой пещерник, только свизни, ты принес нам удачу. Восемнадцать дураков с их мечами, кольчугами, шлемами." На обменном торге за хороший меч дают пять хороших коней или 40 коров. Кстати, мы захватили их коней тоже. У тиверцев кони хорошие. Олег кивнул. Даже плохая лошадь стоит пять болов, а хороший боевой конь потянет на целое стадо. Тиверцы славились конями. К тому же, были хорошими оружейниками. Погоню за ним отределись в полном вооружении, взяли лучших коней и лучшее оружие. Не пожалели. Вот только на свою беду догнали уже на чужой земле. Старый воин, что сидел рядом с гульчой, предложил: "Я подберу настоящие длинные стрелы, нашинские. Мы чтим стрелков, они тоже угодно Перуну". Другой добавил негромко: "Я подберу коней". Рабор подмигнул Олегу одобряюще. "Им можно верить, святой волх. Один лучший стрелок, а другой коней понимает лучше, чем людей". Олег спросил осторожно: А для моей послушницы он ощутил, как напряглась девушка. Дыхание её остановилось. Раберт хлебнул из кубка, сыто рыгнул, обнадеживающе пробурчал: "Не знаю, пусть сама поглядит, каких коней выберет, тех и отдам. Одного под седло, троих в запас. Подойдёт?" Олег медленно наклонил голову, пряча радость. "Ещё бы. В конях она разбирается. В людях неважно, зато в конях" Старый воин довольно взревел, толкнул Гульчу в бок огромным кулаком. А что, люди? Фу, вот кони, да. Гульча ответила с вызовом, глядя на Олега. Конечно, лошади намного лучше, чем некоторые люди. Мы завтра посмотрим с утра. Сёдла с подниками. Есть скифские, мировинские, каролингские, но лучше нашинские, переделанные для местных коней. У франков кони мелковаты, у тевтонов тяжелы. Вот у тиверцев и рослые, и быстрые, и выносливые. Они углубились в детали, Олег дальше не слушал. Гредни вереницы вносили сладкое. Олег всё ещё пробовал, но перестал указывать на мешок. По обычаю рашкинцев, понравившееся блюдо можно было взять с собой. Многие принесли мешки из непромокаемой кожи. Пещернику Гредни, без его напоминания, складывали не самое лакомое, а пригодное для дальней дороги. Лишь за полночь ушел Олег Спира. Им постилили роскошную постель, мягкие шкуры меха лежали в десять слоев, подушки были из тончайшего пуха. Похоже, Храбор мало верил в святость пещерника. Второй постели не оказалось вовсе. Гульча скользнула по шкуру первой и замерла в ожидании. Ну а пока Олег снимал сапоги, расстегивал пряжки, развешивал по стенам ножи, пояс, она заснула, измученная такими событиями дня. Проснулась, сразу ощутила стыд и злость на себя, торопливо протянула руку. Рядом ещё тепло, но самого пещерника не оказалось. За стеной ржали кони, слышались голоса. В раскрытое окно светило яркое солнце. Рабор сам заботливо проверил мешки, копыта лошадей. Они выехали на своих конях. Олег на огромном белоснежном жеребце, Гульча на вороном Оказывается, тиверцы подобрали их, идя вслед у беглецов, привели в руки Рашкинцев. В запас гульче дали двух рослых коней под расшитыми чепраками, в украшенные узде, а в гриву вплели цветные ленты. Олег косился, хмыкал. Рашкинцы считали её свирепой поленицей, но не забывали, что она красивая женщина, под которой и конь должен быть красивым. 10 воинов сопровождали их до граничных холмов. Когда они остались позади, холмы и вояны. Гульча проговорила тихонько: "Я не верила, что уберёмся целыми". Каждый миг чего-то опасалась. "Я тоже", признался Олег. Гульча исскоса оглянулась, но Рашкинцы уже повернули коней и исчезли за деревьями. "Хорошо я подыгрывала", умница, подхватил Олег. Искусно притворщица. Они ехали молча. Гульчичак косилась на пещерника, стараясь угадать Похвала или издевка? Он ехал неподвижный, суровый, невозмутимый. Ей хотелось залезть к нему во внутрь, прочувствовать его, понять, чего он хочет, чем живет. Олег повернул к девушке голову. Его глаза смотрели с симпатией, понимающе. Гульчая вспыхнула. Все равно ты толстокожий. Не пришло время тонкошкурых, ответил он мрачно. Жестокий мир сотворили боги. Почему? Олег двинул плечами. Какой сумели? Мы люди должны сделать лучше. Нам жить, не богам. Сумеем? Он улыбнулся краешком губ с таким превосходством, что она в очередной раз возненавидела его. Он уже намного лучше. Люди сделали. Тебе виднее, сказала она извивительно. Ты видел времена похуже. По тебе это хорошо заметно. Олег мягко улыбнулся. И девушка готова была его убить за эту улыбку. Подъезжая к излучине, он ожидал издалека увидеть тонкую берёзку, ту самую берёзку Славина. Отчётливо помнил тот поздний вечер. Лавин вкопал её на этом крутом берегу. Тогда здесь ещё текла пересыхающая речушка, жёлтые листья устилали землю. Красный шар-податель жизни висел над веדнакраем, в небе тянулись стаи, уходя от наступающей зимы. Лай вен притоптал землю вокруг берёзки, отошёл на шаг, сказал, любуясь. Древние рекли, что мужчина должен выполнить три дела: родить сына, построить дом и посадить дерево. Дерево я посадил, очередь за домом и сыновьями. Конь бодро взбежал на косагор, и Олег замер, не веря глазам. Впереди шелестело мелкими листочками, насколько хватало глаз, необъятная берёзовая роща. Белые нежные стволы призывно манили, обещали прохладу. Конь сам ускорил бег, и вскоре они нырнули в зелёную рощу. Воздух был чистым, свежим, дорожная пыль не проникала в рощу, как бы ветер ни старался нанести грязи и ссора. Олег направил скакуна на самую кручу. Они миновали небольшой бурелом, при виде которого в страхе сжалось сердце, но дальше деревья почтительно расступились. Над самой кручей стояло исполинское дерево Олег не сразу признал березу. Настолько могучим и приземистым был ствол. Березы такими не вырастают. Кора потрескалась, бугристое нутро вывернулось. Лишь в верху поблескивало белым, а на обозримом уровне кора была в серых шрамах, наплывах, буграх. Береза-прародительница выросла на просторе, потому не тянулась вверх, как ее многочисленное потомство, а пошла в стороны толстыми ветвями. Исполат тебе славен, произнес Олег негромко. Спасибо за дом, который ты построил, и за сыновей. Их у тебя намного больше, чем деревьев. Гульча осмотрела, не понимающая, переводила взгляд то на Олега, то на березовую рощу. Олег тронул коня, они миновали березняк. Лицо пещерника было печальным. Он перехватил взгляд девушки, виновато улыбнулся. Извини, старческие воспоминания. Гулча фыркнула пренебрежительно. Скажи ещё, что помнишь эти берёзки молодыми? Через 2 дня, проезжая вдоль Днепра, он не утерпел, сделал немалый крюк. Они проехали через могучую дубовую рощу. Олег даже растерялся. Затем чутьё вывело на обширную поляну, где посредине возвышался исполинский дуб. Вандал посадил его ещё крохотным протчиком. Второй раз Олег видел его уже молодым дубком. с того времени в этих краях не бывал дуб вандала сколько из его желудей выросло молодых могучих дубков выстояли оттеснили соседние деревья несмотря на стада кабанов рыскающих за желудями несмотря на пожары свирепый ветер засухи что ж сыновьям вандала пришлось выстоять ещё более нелёгкие штормы грозы и ураганы полдня лек дал малый отдых коням Они пообедали. В дорожные мешки гостеприимные Рашкинцы насыпали еды на две дюжины едаков. На этот раз гульчас готовностью приготовилась выбирать и капризничать, однако пещерник строго велел съесть сперва то, что испортится до вечера. Но с набитым животом девушка едва встала, на четвереньках отползла от походного стола. Олег откровенно издеваясь помог ей забраться на коня. Они видели великое множество звериных следов. Перебегали дорогу, не страшась оленей, стада свиней. За спиной Олега торчали оперенные стрелы, длинные, с закаленными наконечниками. Даже у Гульчичак руки дергались в охотничьем азарте. Пещерник же ехал, похожий на вырезанную из дерева фигуру языческого бога. Когда солнце начало опускаться к вершинам деревьев, Олег остановил коней посреди широкой долины с удовлетворением могледелся. Деревья стояли могучи, надёжны, с изогнутыми ветвями. Сухостоя много, от цветов на поляне идёт хороший запах, нежный, но мощный, здоровый. Торопливо прошмыгивают пчёлы. На поляну тонко гудят нетерпение, а обратно гудят тяжело, облепленные пыльцой, махнатые толстоногие. "Заберёшь хворост?" спросил он. Гульча, которая только что собиралась идти за хворостом, мгновенно возразила: Лучше расседлаю коней. Костёр мужское дело. Тебе виднее, согласился Олег. Она посмотрела ему в спину подозрительно. Где издёвка? тон больно смиренный. В сухих сучьях, в смолистых и толстых, лежали под каждым деревом целые кучи. Олег сложил две горки в запас, вытащил из мешка котёл и медвежатину. Потянулся за огнивом, но огульча ещё не сняла нужный мешок. Конь с ней игрался, отпрыгивал, Игриво хватал зубами за рукав. Олег усмехнулся, повернулся к кучке хвороста, протянул ладони. Тихим голосом он сказал слово, и на краешке бересты вспыхнула искорка, взвился дымок. Олег положил сверху тонких щепочек, подул, и красное пламя жадно охватило новую добычу. Когда раскрасневшаяся сикульча подошла к костру, на три ноги уже кипел котёл, поднимался вкусный ароматный пар. Пещерник помешивал длинной ложкой, зачерпывал, отхлебывал, добавлял щепотки трав, корешков, меда и акридами. Подумала гульча мстительно: Пещерник! Такого бугая теми акридами кормить, которые желуди жрут. Очаровательно улыбаясь, девушка подсела к огню. Олег Остров взглянул ей в глаза, снял котел с огня. Гульча вытащила из загонища ложку, подумала твердо. Что сегодня она обязательно затащит этого угрюмого пещерника в постель. Цветы пахнут одуряюще, воздух неподвижен. На смену дневным цветам раскрылись ночные, а их запах ещё гуще, колдовской, сумасшедший. Она сама постелила турью шкуру, сложила веточки ближе, чтобы в случае нужды бросать в огонь Лёша. Пещерник некоторое время молился своим языческим богам, повернувшись на восток. Лицо его было печально. Гульчам мгновенно прониклась жалостью. Поклялась себе быть с ним нежной и послушной. Он так много страдал, судя по его печальным глазам, возможно, даже из-за женщин. Она докажет тому, что не все женщины такие, что даже если его обманывали много раз, то все равно не надо зарекаться. Ведь веры язычников ничего подобного не запрещает. Олег неслышно опустился рядом с нею, лег на взнич, забросил могучие руки за голову. Он не накрылся, и гульча заворожённо засмотрелась на божью коровку, что бежала, часто перебирая лапками по его мощной груди, застревая в густых волосах. У неё была красная спинка с чёрными точками. Коровка трижды меняла направление, останавливалась, тёрла щёточки на голове. Гульча извертелась, дважды приподнимала голову, намереваясь как бы во сне положить её на грудь пещернику, но проклятая насекомая не убиралась. Агульча не была уверена, что пещерник не возмутится, если она прибьёт букашку. На востоке пещерники и вовсе метут перед собой землю вениками, чтобы не раздавить какого-нибудь жучка. Олег начал проваливаться в сон, как вдруг ощутил чужое присутствие. Чьё-то сознание, недоброе, враждебное искало его, пыталось определить его стоянку. Он вздрогнул напрягся, сбрасывая усталое расслабление, и чужое сознание отпрянуло. ударившись о незримый забор, но тут же возобновила натиск, уже откровенно ощупывая его мозг, пытаясь сжечь в незримом кулаке его сердце. Он с трудом поднялся на колени, хватая ртом воздух. Сердце стучало бешено, испуганно. На фоне неба мелькнуло бледное лицо Гульчи. Это не семеро тайных. Их прикосновение светлое, лёгкое. Сейчас чувствовалось свирепое зло, нещадное, сильное. Тревожный голос Гульчичак прорвался сквозь стену. Что-то случилось? Ты слишком возбуждённый какой-то. Примей это легче. У тебя был большой перерыв, но не волнуйся, всё будет хорошо. Да-да, хорошо, ответил он сипло, горло повиновалось с трудом. Я всё сделаю, чтобы тебе было хорошо. Всё? Поднимайся быстро. Она с готовностью вскочила. Стройная, юная Красные лучи заходящего солнца ярко осветили её нагою фигурку, широко распахнутые в ожидании глаза. Пухлые губы завушно приоткрылись. "Быстро на коня", велел Олег хрипло. Его шатало, он чувствовал, что его глаза пучит, а лицо само собой перекашивается в гримасе. Она удивилась, но послушно бросилась к пасущимся неподалёку коням, спрыгнула на своего Воранова. Обернувшись, смотрела удивлёнными глазами, но покорно молчала. Олег сгореб по житки, вылил остатки еды, сунул котел в мешок. Не было сил затоптать костер, и он выплеснул на багровые угли обе баклажки воды. Зашипело, взвился белый пар. Он забросил мешок на запасного коня, спросил гульчу: "Так и поедешь голый?" В темных зрачках девушки вспыхнула зеленая искрка. "Ты хочешь, чтобы мы сейчас уехали? А чего же ты тогда на коне?" Она помолчала. Ответила тихо. Я думала, ты знаешь. Когда она, одетая и застёгнутая на все пряжки, снова запрыгнула на Воронова, Олег сразу пустил коня в галоп. Сумерки опускались быстро, от деревьев побежали угольно-чёрные тени, подминая и пожирая траву и кусты. Но до наступления полной тьмы он изо всех сил старался убраться как можно дальше от опасного места. Гульча спросила глухо, не поворачивая к нему головы: "Что случилось?" Что за нелепая борьба с самим собой? Я неверно зажёг костёр, ответил Олег. Она покосилась на него, лицо пещерника было решительным. Её начал захлёстывать гнев. Она проговорила с трудом: "Ты снялся со стоянки из-за неверно выполненного ритуала?" "Я пещерник", напомнил он. "Для меня это важно". Они неслись в наступающую ночь. Олег чувствовал холод в сердце, его знобило. Расплата за лень. Разжёг бы костёр ударом кремня, спал бы спокойно. А призвал на помощь магию. Его услышали все волхвы на сотни верст, а сильнейшие из них и на краю света. Сейчас все владеющие магией знают, где он находится, в том числе и те, кто люто ненавидит его, кто следит за ним. Странно. Он был уверен, что врагов у него не осталось.